«Что ты сделал?» — с трудом выговорил полудемон. «Ну вот», — обрадовался тот, — «ты уже можешь говорить. Значит, я все делал правильно». Подросток подошел ближе, и к колдуну стало видно, какое у него утомленное лицо. Рука, все еще сжимающая пруд, дрожала, а одежда местами была порвана и испачкана. «Это ты сделал?» Эмил посмотрел на ладони, где краснел глубокий ожог. «Это ты сделал?» Мальчишка не стал отнекиваться и скромно кивнул. Володямон взревел от ярости и бросился на него, но невидимая стена снова швырнула его на землю. Раны обожгло. Значит, ещё недостаточно. Подросток заботливо смотрел на колдуна, корчившегося в круге от боли. Ты ещё не совсем пришёл в себя. Выпусти меня. Не могу. Ты вредишь себе. Медведик вернулся к костру и опустился возле него на колени, раздувая угли. убиваешь людей и превращаешься в монстра. Разомкни круг! рыча от ненависти и злости, колдун вновь бросился на невидимый барьер, и снова был отброшен. Каждая неудачная попытка пробиться сквозь магическую границу причиняла новые страдания и вызывала новую вспышку ярости. Вукадлаку хотелось добраться до человечишки и разорвать его в клочья, но тот оставался недосягаем. Медведь кусая губы смотрел, как бесится запертый колдун. Потом он вдруг решительно тряхнул каштановыми кудрями, поднял прут, помедлил секунду и сунул его в огонь. Сейчас же жуткая боль прошила всё тело полудемона. Его жгло изнутри и снаружи, выкручивало и встряхивало. В какой-то мгновение мучение стало непереносимым, а потом земля, взрытая его когтями, вдруг оказалась у самого лица. Эмил лежал, прижимая щекой к холодной глине, а сверху на его висок лилась ледяная вода. Повернув голову, он видел всё того же малолетнего учителя с кувшином в руках. Что изгонял из меня демона? прохрипел Колбум, вставая на четвереньки и мотая головой так, что брызги полетели во все стороны. Изгонял. Подросток сел рядом, поставил кувшин между колен, поправил несколько камешков, образующих круг. И тебе уже лучше. Я видел, как ты оборачиваешься из человека в зверя и повторил всё в обратной последовательности. Наверное, убийство, которое ты совершил, чтобы вернуть силу, мешает мне полностью завершить твою трансформацию. Нужно больше времени. Что ты болтаешь? прорычал Эмиль, растирая ноющую грудь. Кто ты такой? Меня зовут Медведик, терпеливо повторил мальчишка. Я твой ученик. Помнишь? Ты привёз меня в свой замок, потому что у меня есть дар. Я понимаю язык растений. Замок разрушен, пробормотал Калдун, снова падая на спину. Я видел развалины. Я знаю, печально подтвердил подросток, но тут же повеселел. Но теперь у нас есть новый дом, далеко отсюда, и когда ты придёшь в себя, мы сможем вернуться туда. Я уже в себе. Я хочу идти отсюда. Я голоден. Собираешься есть сырых кроликов? весело спросил мальчишка. Полудемон не ответил. Мысль о сыром мясе, ещё недавно казавшемся таким аппетитным, вызвала отвращение. Я хочу вернуться к прежней жизни. Тогда у тебя два пути, очень серьёзно сказал мёдвик. Он поднял металлический прут, клеймо на конце которого всё ещё было раскалено. и Эмил невольно содрогнулся, вспоминая боль, которая вспыхивала в его теле, как только этот предмет погружали в огонь. «Ты можешь превратиться в чудовище, существующее от одного убийства до другого, питающийся крохами человеческой боли, и медленно терять разум? Или стать человеком? Жить нормальной жизнью, как все?» Эмила не удивила редкая осведомленность мальчишки. Он задумался о другом. «Мне нужно сохранить разум». и вернуть магическую силу как можно больше. Подросток помолчал, глядя в костёр, потом произнёс с явной неохотой. Это третий путь. Когда хул пыталась убить тебя, Рубин Карашех раставил в тебе след. Его огонь мощный источник силы, и если бы ты открыл его в себе, смог бы черпать магию оттуда. Но я не знаю, как это сделать. Эмиль промолчал и снова вытянулся на земле. Некоторое время он лежал на спине, прислушиваясь к сухому шелесту трасника и далёкому волчьему вою. Потом поднял руку, поднёс её ближе к лицу. Она была уже вполне человеческой, но с длинными чёрными как тени и грубой серой кожей. Колдун приподнялся, осматривая себя. Косматая шерсть на груди вылезла, но всё ещё густо покрывала живот, ноги и плечи. Звериные задние лапы стали больше похожи на нормальные ступни. Грудная клетка раздалась, позвоночник немного выпрямился. Хотя Эмила всё ещё гнула к земле. Уши остались прежними, остроконечными. Лоб был низким, а глаза глубоко запавшими в глазницы. Лицо на ощупь всё ещё напоминало волчью морду, но он снова мог говорить. Взгляд полудемона зацепился за ожог на ладони, и он показал его мальчишке. «Что это за знак?» «Мантра», — объяснил тот охотно. «Успокаивает, оберегает от низменных страстей». Через какое-то время рана исчезнет, а защитная сила останется. Ты всё продумал, как я погляжу, усмехнулся колдун. В душе снова шевельнулось было злость на возвращение приступа яростного безумия показалось таким утомительным, что он постарался заглушить её. Кажется, Медведик действительно пытался помочь ему. Почему ты возишься со мной? Потому что ты возился со мной прежде. тихо сказал подросток, бросая в огонь несколько сухих веточек. Потому что ты нам нужен. Мы скучаем по тебе. Имя глубоко вдохнул душистый аромат, примешавшийся к горькому запаху дыма. Кто это мы? пробормотал он. Я ничего не помню. Совсем ничего. Голос Медведика чуть дрогнул. Не совсем. Следующее воспоминание вызвало в душе бурный всплеск ярости. Женщина, изумительно красивое лицо, которое сползает словно маска, а под ним оказывается уродливая морда. Её руки сияют джазл с красным корундом на конце. Она размахивается, и из камня хлещет пламя в Анзес Эмилу в грудь. Элдун перевёл дыхание, чувствуя ненависть к Хул за то, что она сделала со мной. за то, что забрала оружие, принадлежащее мне. За Он не договорил. Горесть, которая скрывалась глубоко в душе, плеснула наружу. Она убила Булфера моими руками. Никчёмное создание верховного демона принесло ему гибель. Я убил его. Смириться с этим было невозможно. Эмил попытался загнать жгучее чувство утраты, вины, отвращения и ненависти к самому себе как можно глубже внутрь. Но он рванулось на поверхность. Рубин забрал всю твою магию, лишил прежнего облика, прошептал медведь, глядя в сторону. Он не убил тебя физически, ведь ключ был создан из твоей крови, но мне кажется, от его огня пострадала твоя человеческая сущность, та, что умела сочувствовать и любить. Поэтому ты так быстро скатился до звериного состояния, поэтому испытываешь лишь ненависть. Мальчик тяжело вздохнул, а потом попытался улыбнуться и сказал не слишком уверенно. Я думаю, со временем это тоже пройдёт, нужно только Мне всё равно, резко перебил его Эмиль. Я хочу свернуть шею Хулу, а что я буду при этом испытывать? Злорадство или ярость неважно, но я не могу этого сделать. Я абсолютно беспомощен. Мёдвик грустно покачал головой. Похоже, у него были другие соображения. но промолчал. Владимир сел и вдруг услышал вдалике долгий тягучий рёв, словно загудела сразу сотня рогов. В ночное небо с испуганным криком взметнулась стая барон. Земля мягко вздрогнула. В лесу шумно упало несколько деревьев. Эмиль вскочил, громко втягивая носом холодный воздух. Пахло опасностью и пока ещё едва различимым едким запахом мокрой шерсти. Мальчишка, стоящий рядом, настороженно оглядывался. Гаси костёр. Рыкнул Калдун, и пока ученик заливал угли водой, хмуро пробормотал: "Я знаю, что это значит. Её могущество Хулу объявляет себя хозяйкой средины экземель". На землю быстро опускалась тьма, но волчьи глаза Эмила великолепно видели в сумраке. Он взглянул на оцепеневшего медведя и приказал: "Выпусти меня. Разбей круг. Я не могу Тот растерянно посмотрел на цепочку камней, излучающих едва заметное сияние. Ещё рано, ты не до конца. Слушай меня, гневно рыкнул полудемон. Убедился, что подросток внимательно смотрит на него, и продолжил спокойнее. Хул официально объявила себя госпожой и теперь выпустит на поверхность слуг, чтобы накормить их и пополнить запасы энергии. С этой поляны тянет магией на весь лес. Думаешь, куда они пойдут в первую очередь? «Я уже чувствую, сюда приближается кто-то». «Если я тебя выпущу!» — воскликнул мальчишка с отчаянием. «Трансформация не закончится, ты останешься калекой!» «Делай, что тебе говорят!» «Яня?» — он не договорил. На поляну одним длинным прыжком выскочил огромный зверь. Эмил, ожидавший увидеть демона, на мгновение замер от удивления. Это была кошка, пума или пантера, и ее короткий серый мех переливался в свете костра. Зелёные зрачки светились, а длинный хвост хлестал по гладким бокам. Она была ещё совсем молодой, колдун понял это по пышному воротнику, обрамляющему длинную шею, кремовому горлу и выражению удивлённого любопытства на усатой морде. Какая неожиданная добыча, промурлыкала Химера довольно внятно. Мальчик Нет, уже почти юная, и мужчина, почти волк. Я слышал, как открылся телепорт, произнёс Эмиль, рассматривая её так же внимательно, как и она его. Но ты не демон. Кошка оскалилась, прижимая уши к голове. Больше здесь не будет тёмных. Теперь всё принадлежит нам. Как долго мы жили, питаясь крохами с их стола, прятались и голодали. Теперь хозяйка этого мира одна из нас. Она открыла землю для своих сестёр и братьев. А здесь так много дичи. Кошка замурлыкала довольна. Медведь сделал маленький шажок ближе к цепочке разноцветных камней. Демоны не отдадут свои охотничьи угодья просто так, ответил Эмиль, стараясь как можно дольше занимать молодую любопытную химеру разговором. «Будь на её месте кто-нибудь постарше, он бы напал сразу, не теша своё самолюбие». «Их никто не будет спрашивать», — фыркнула она, презрительно щурясь на беспомощного, заключённого в магический круг. «У Хоул есть могущественное оружие, с которым все мы стали непобедимы». «Тёмные создания не так слабы, как тебе кажется», — усмехнулся колдун, замечая краем глаза, как Мёдвиг постепенно придвигается к нему. теслап, в ловушке. А какой силе ты говоришь? Тебя смог поймать ребёнок. Кушке заметно надоело болтать. Под её великолепной шкурой напряглись мышцы. Выразительная морда загорелась охотничьим азартом. Не тебе судить, пробормотал Эмиль едва слышно. В тот же самый миг химера бросилась на мальчишку. Колдуну показалось, что время остановилось. Он видел зверя зависшего в воздухе в длинном прыжке. Медведка разметавшего прутом цепь камней, белые искры летящие из клейма. А потом вдруг всё происходящее понеслось с огромной скоростью. Эмиль рванулся вперёд, исцепившись с противницей покатился по траве. Ненависть полудемона наконец-то нашла выход, и он, не чувствуя боли, с дикой яростью вымещал её на молодой химере, полосуя когтями прекрасную бархатную шкуру. Потом сжал волчьи челюсти, слушая хруст позвонков. Кошка дёрнулась последний раз, тело её обмякло. Эмиль перевёл дыхание и медленно поднялся, оттолкнув мёртвого зверя. Бог болел, голова кружилась, но он, стараясь не обращать на это внимания, огляделся. Медведь лежал на спине, штанины на его левой ноге намокали от крови. Всё хорошо, прошептал он, глядя на приближающегося полудемона. В его глазах не было страха, лишь напряжённое ожидание. Мне почти совсем не больно. Имон ничего не ответил, догадываясь, о чём думает бывший воспитанник. Не вернётся ли учитель к прежнему безумному состоянию и не вызовет ли вид беспомощного человеческого тела новую вспышку волчьего инстинкта. Колдун наклонился, с треском разорвал штанину и осмотрел царапины. Те были глубокими, но не настолько, чтобы мальчик истек кровью прямо сейчас. Легко подняв ребёнка, он взвалил его себе на спину. Буркнул: "Держись крепче. Я мог бы и сам прошептал тот, но послушно уцепился за плечи. Колдун в последний раз взглянул на мёртвую химеру и сначала пошёл, а потом побежал в лес, прочь от озера. Хул делает большую глупость, бормотал он по дороге. Неужели она хочет запереть демонов в подземельях, а внешние земли отдать химерам? Она теперь хозяйка, ответил Медведик, прижимая щеку к его плечу. Она делает, что желает, и у неё есть рубин Всё равно глупо. Демоны не простят ей. Эмиль перелез через замшелый ствол ели, лежащий поперёк дороги. Мне кажется, или ты стал тяжелее? Мальчишка промолчал. О, демон побежал быстрее. С каждой минутой дорога становилась всё более знакомой. Густой ельник закончился, появились высокие сосны. За пригорком негромко журчала вода. Спустившись во враг, Эмиль перешёл ручей. Насколько он знал, химерические кошки, преследуя врага, полагаются на чутьё. Если они обнаружат труп своей сестры, убитый им, и бросятся в погоню, то потеряют след на берегу. Волчье чутьё подсказывало, как лучше запутать предполагаемых преследователей. Он долго брёл по колено в воде, сожалея, что не может воспользоваться магией рубина, часть которой, как утверждал Мёдвек, скрыта в нём. Мальчишка, висящий на спине, оказался слишком горячим и пахлад от него нездоровым жаром и кровью. Этот запах мог привлечь не одного хищника. Один раз Эмил снова услышал гул открывающегося телепорта и заторопился сильнее, скользя на мокрых камнях. Будь он человеком, он бы уже не один раз упал. Будь демоном, не выдержал и разорвал бы с помощной жертву. Но он был тем и другим лишь наполовину, поэтому терпел, хотя его собственные раны болели, сердце колотилось всё сильнее, а дыхание сбивалось с каждым шагом. Когда впереди появились очертания крошечного домика с провалившейся крышей, он уже едва стоял на ногах. Это была та самая лачуга, о которой говорил Мёдвиг. Эмил узнал её по запаху гниющего дерева и дыма. Заброшенная сторожка стояла на крошечной полянке, вокруг которой буйно разрослись рябины и дикий шиповник. И это вместо великолепного каменного замка. Отличная замена, ничего не скажешь. В другое время Колдун посмеялся бы над удивительными превратностями судьбы, но сейчас ему было всё равно. Он удобнее перехватил Мёдвика, поднялся по покосившемуся крыльцу, дёрнул дверь, но она была заперта. С той стороны прозвучали быстрые шаги и встревоженный женский голос спросил: "Кто там? Открывай быстрее", отозвался полудемон. В ответ раздалось громкое аханье, загремел засов, дверь распахнулась. На пороге стояла девушка в грубом сером платье. В одной руке она держала свечу. Робкий огонёк осветил позднего гостя, и Эмиль снова увидел себя со стороны, теперь её глазами. Горбатое чудовище со скаленной в тяжёлом дыхании пастью. Крестьянка зажала ладони рот, заглушая крик, и отступила на шаг. Это ты? Неужели? Произнесла она невнятно, потом перевела взгляд на Мёдвика, и зрачки её расширились. Что ты? Я ему ничего не сделал, насмешливо отозвался Колдунов и вошёл в дом. На нас напали. Сюда. Голос её стал спокойным и решительным, хотя в зрачках ещё плескался прежний страх. Она подняла свечу выше, показывая Эмилу куда идти. Его надо перевязать. Колдунов опустил мальчишку на груду сена, покрытую старой попоной. Выпрямился, чувствуя, как разламывается от боли спина. Мельком оглядел жалкую комнатку. Несколько досок в полу провалилось, в окне нет рамы, и дыра затянута куском холстины. Печка почернела от копоти. Полудемон фыркнул презрительно, повернулся спиной к суетящейся девушке и вышел на улицу. "Эмиль!" воскликнула она. "Куда ты? Постой!" Но он лишь равнодушно дёрнул плечом. Пожухшая от холода трава никла к земле. Из неё поднимались тонкие столбики рябин. Деревенские жители часто сажали это дерево возле домов, считая его защитником от всякой нечисти. "От меня, то есть", с усмешкой подумал Колдун, протянул руку, сорвал горсть красных ягод и сунул в пасть. Челюсти тут же свело от горьковато-кислова вкуса, пустой желудок скрутило от голодной боли. Но он продолжал жевать, мстя своему безобразному телу, которому снова захотелось сочного сырого мяса. Пробравшись сквозь кусты шиповника к сараю, пристроенному к торцу дома, Эмиль открыл дверь, висящую на одной петле. Заполз на сухое сено и со стоном растянулся на нём. Сквозь прорехи в крыше было видно постепенно светлеющее небо и ветку, на которой сидел толстый снегирь, похожий на спелое яблоко. Вокруг в укодлака плыла чернота, испёчрённая серебряными полосами. Эмиль вынырнул из прошлого в реальность, которая оказалась крепко сжатой временным зеркалом. Некоторое время Колдун переживал раздвоение сознания, одна часть которого никак не хотела расставаться с двумя людьми, оставшимися в старой сторожке несколько тысячелетий назад, а другая отчаянно искала ответ на вопрос, почему мне показали именно это. Быть может, через эти отрывочные воспоминания я смогу узнать нечто по-настоящему важное, подсказало что-то из глубин души. Эмиль закрыл глаза. отогнал смятение, наполнившее душу после видения, и решил «Я должен узнать, чем занят оборотень». Это оказалось легко. Ещё одно мысленное усилие, и он смог различить, куда смотрят Гэл с ангелом. Оба оказались слишком привязаны к своему бывшему воспитаннику, аватаре Булфера, и пытались найти его, выяснить, что с ним стало. Оба смотрели в настоящее. «Примитивы!» — презрительно оскалился Вукадлак. Они не понимают. Получив драгоценный шанс прикоснуться к знаниям, не надо тратить его на любование пустыми картинками событий сего дня. Надо узнавать, что заставило мир стать таким, какой он есть. Истинная помощь не в том, чтобы вытаскивать из бед некоего атора, а в том, чтобы отсечь ошибки прошлого, приведшие к его бедам. Очень давнего прошлого. Эмил рассмеялся мысленно, и на его морде проступило высокомерное самодовольство. Они даже не догадались, что сам Атар является такой ошибкой, последствием моей опролошности. И больше я её не допущу. Володиман кивнул сам себе, а потом прильнул к зеркалу, в которое так заинтересованно смотрели Гэл и Энже.